быстрейшим образом слез и стал красться в переднюю. И пока он крался в переднюю, он заметил, медленно начинала истаивать в комнатах черно-синяя, всю ночь заливавшая его чернилами мгла. Медленно чернильная мгла просерела, становясь мглою серой. И в сереющей мгле обозначились предметы, на столе поставленный стулик, Лежащая лампа и над всем этим мокрая петля. В передней Сергей Сергеевич Лихутин приложил голову к двери. Он замер. Но, должно быть, волнение породило в Сергея Сергеевича ту степень забывчивости, при которой немыслимо предпринять какое бы то ни было дело. Сергей Сергеевич Лихутин не заметил, ведь вовсе, как он сильно сопит.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 в доекатерининской России и свидетельствующий о том, что произносивший его собирается заявить о важном государственном деле. Последствием этого было разбирательство в тайной канцелярии. Конец примечания. Что же далее? Мгновение. Сергей Сергеевич Лихутин во мраке задрыгал ногами. При этом он явственно видел фонарные отблески на отдушнике печки. Он явственно слышал и стук, и царапань его входную дверь. Что-то с силою ему прижало к подбородку два пальца, так что он уж более их вырвать не мог. А далее ему показалось, что он задыхается. Уж над ним послышался треск. В голове верно лопнули жилы. Вокруг полетела и звездка.